Блаженство внутреннего огня. Сокровенная практика шести йог Наропы. Главы из книги. Превращение в Едама. достичь успеха в тантрической практике нужно полностью отождествить себя с божеством и дамом. Необходимо обрести ясное осознание того, что ваше тело тело Идама, ваша речь его мантра, и ваш ум его мудрость великого блаженства. Цель созерцания самого себя в форме едама, а всего окружающего как мандалы божества, состоит в том, чтобы превзойти обыденное мирское видение. «Едам» в мандале есть проявление вместе рожденной мудрости великого блаженства. В разных линиях преемственности существуют различные мнения относительно того, какого едама следует созерцать для практики шести йог Наропы. Для одних лам — это хиваджра, для других — ваджра и гини, для третьих — хирука. Кроме того, отличаются и традиции созерцания каждого из этих едамов — например, хируки, в линиях луипы и дрилбупы. В любом случае используемый метод должен принадлежать канутара-йога-тантре, а вот божества, скажем, крия-тантры для этой цели не подходят. Итак, вы можете проявляться в виде любого из божеств по желанию – ваджратхара, ваджрасатва, ваджра-ягини, или ямантака. Почему в тантре так много божеств? А потому что каждый едам пробуждает различные чувства и приводит в действие разные свойства нашей психики. Для своей практики вы можете выбрать того едама, с которым чувствуете наибольшую связь. Многие ламы линии преемственности используют чакрасамвару. По мне, так он самый мощный едам двадцатого века». Поэтому я описываю практику, подразумевая визуализацию себя именно в образе этого хирурги. Итак, вы восстали из Самхогакаи в теле хирурги. Хирурга с телом из ослепительного синего света, четырех и двенадцати руки, стоит, обнимая Ваджравараху, с телом из блистающего красного света. Необходимо ясно и живо представлять себя в форме и дама, изо всех сил стараясь не пропустить ни одной детали. В начале созерцания сосредоточьте свое внимание на верхней части тела божества, а затем медленно опускайтесь мысленным взором вниз, поочередно созерцая фрагменты образа. Дойдя до низа, начните медленно подниматься вверх. Как только визуализация станет привычной, удерживайте в сознании полный образ, не особо фокусируясь на деталях, но и не слишком ослабляя внимание. Постепенно ваше созерцание станет совершенным. И не забывайте об ощущении блаженства и недвойственности. Не переживайте, если вам будет трудно увидеть себя в образе такого хирурги, каким его изображают на тибетских тханках. Ваше тело и так красиво и привлекательно, поэтому не стоит в нем ничего менять, кроме, конечно, цвета. Созерцание себя в форме божества не имеет ничего общего с тибетской культурой. И наоборот, когда вы привычно отождествляете себя с самосожалеющим образом своего индивидуального «я», вам кажется, что вы никак не связаны с культурой, а на самом деле еще как связаны». Вместо того, чтобы утыкаться в эти привычные формы, превратитесь в блистающий синий свет божественной природы и взращивайте ощущение великого достоинства и дама. К особым качествам Хируки относятся его всеобъемлющая любовь и великое сострадание. Разве всем нам не хочется любви и сочувствия? Мы очень нуждаемся в тех, кто будет нас любить и заботиться о нас. Чакра самвара как раз символизирует наш изначальный идеал, выражает нашу тягу к такому совершенству. Поэтому, созерцая хирургу, мы можем отождествлять себя с энергией вселенской любви и безграничного сострадания и действительно проникнуться этими чувствами». Наше беспокойство о том, любят ли нас окружающие, исчезает, как только мы зарождаем в себе силу любви, сострадания и мудрости. Можно легко наблюдать, как это работает в повседневной жизни. Когда вы упиваетесь жалостью к себе, чувствуете напряженность и скованность, окружающие стараются избегать вас. Но стоит вам наполнить свое сердце любовью и сочувствием, заботой и вниманием, как люди сразу потянутся к вам. Вы просто не будете знать, куда от них деться. Ничего удивительного в этом нет. Все мы ищем счастья, и никому не хочется иметь дело с нытиком. Лик Хируки прекрасен, но слегка нахмуренный взгляд сверкает грозным весельем. Почему же вселенская любовь и сострадание изображаются именно так? Да потому что с нами по-другому нельзя. Ведь стоит только нам вкусить истинной любви, как нас захлестывают эмоции, и мы перестаем держать себя в руках. А это никуда не годится, потому что если вы сами не можете с собой справиться, то и никто другой не сможет. Во всем следует соблюдать золотую середину. Тантра учит, что нам необходимо сильнодействующее средство, мощная трансформация. Самоотождествление с совершенным по своим качествам чакрасамварой и созерцание себя в виде безграничного сияющего синего света – это действенные методы уничтожения всех видов самосожаления и очищения захламленного воображения. В чем наша главная беда? В том, что нас преследует навязчивая идея «я хуже всех в мире», «я полон злобы, похоти и тупости». Такое самоуничижение совершенно бесперспективно и подлежит полному искоренению. Подумать только, с самого рождения и по сей день вы тащите с собой груз этих разрушительных взглядов. Слезы, страх и треволнение. И снова слезы, страх и треволнение. Преследуемые комплексом неполноценности, в отчаянии от собственных недостатков, вы сами себя загоняете в угол. Вы награждаете себя званием никчемного урода, несмотря на то, что другие, возможно, считают вас вполне привлекательным и нужным человеком, интересным собеседником и хорошим специалистом. Тантра провозглашает, что каждый человек по сути своей обладает божественной природой и непорочной чистотой. Вот почему так важно отождествлять себя с едамом, относиться к самому себе как к совершенству. Вместо того, чтобы презирать убожество своей плоти, превратите его в тело сияющего синего света». На первый взгляд все это может показаться несколько странным, но если присмотреться, то глубинный смысл станет вам понятен. Синий свет символизирует недвойственность, поэтому во время созерцания этого света, подобно синеве чистого неба, ваши затвердевшие двойственные представления разрушаются, а застывшие сансорные идеи тают. Вы больше в них не верите. Это не философские спекуляции и не предмет слепой веры. Все это вы можете проверить и испытать на себе. С тантрической точки зрения каждый воспринимаемый нами цвет, синий, красный, желтый и любой другой, напрямую связан с тем, что происходит в нашем внутреннем мире. Необходимо научиться осознавать это. Сияющий синий свет Хируки помогает нам прикоснуться к реальности, а это самая важная вещь в мире. Мандала Чакра Самвары отражает внутреннюю и внешнюю реальность, а не мир иллюзорных представлений. Большинство из нас и не подозревают о существовании истинной реальности, поскольку мы с ней еще не соприкасались. Киноактеры рассказывают, что когда они получают ту или иную роль, им приходится вживаться в образ, примерять на себя чувства и переживания своего героя, чтобы потом достоверно сыграть его перед камерой. Благодаря особой тренировке актер даже в перерывах между съемками каким-то образом носит глубоко внутри себя образ своего персонажа. Нечто подобное происходит, когда вы становитесь хирургой. Вся ваша психическая энергия без остатка превращается в тело хирурги, состоящее из сияющего синего света. У западных людей часто возникают трудности с божествами. Они думают, с какой стати я должен представлять себя в образе какого-то там хирурги ведь это всего лишь очередная фантазия, еще одна галлюцинация, пусть экзотическая, но иллюзия. Мне с огромным трудом удается просто быть человеком, я по горло сыт мирскими проблемами, мне едва хватает сил не запутаться в представлениях о том, кто я такой и как мне правильно жить, чтобы выжить в этом человеческом муравейнике». Я и так играю сотни ролей. На работе, дома, на улице, в метро, в отпуске. А теперь я еще должен сменить внешность и нацепить новую маску. На этот раз маску какого-то там чакра-самвары. До чего ради? На самом деле вы созерцаете себя в виде хирурги не для того, чтобы обрести и продемонстрировать новое несвойственное вам обличие. Хирука — это метод обнаружения тех совершенств, которые у вас уже есть. Хирука пребывает внутри вас. Спрашивать, почему необходимо проявляться в образе хируки, значит не понимать того, что достоинство и дама — это ваши собственные качества. Чтобы обнаружить, постичь и развить свои совершенства, вы представляете себя божеством самварой а не тупым никчемным уродом. В тантре считается очень важным вырвать подобные проявления индивидуального «я» с корнем. Нет никакой нужды таскать с собой хлам этих эгоистических представлений. Вы совершенны. И вам остается только признать это. Согласно учению тантры, нет никакой необходимости дожидаться следующей жизни, чтобы попасть в чистые земли. Чистые земли здесь и сейчас. Тантра учит нас привносить это ощущение в повседневную жизнь. Наш дом – это чистая земля, а все окружающие – боги и богини». Вы — это не кровь, текущая в ваших жилах, не кости, составляющие ваш скелет, не кожа, прикрывающая мясо, никакая часть тела и даже не их сумма. Ваша сущность, равно как и сущность вашего бытия, это ваше сознание, ваш ум, ваша психика. А тело — это попросту робот, который управляется компьютером. Тело есть проявление этого компьютера, а сам компьютер – это ваше сознание. С самого своего рождения и по сей день вы проявляетесь в самом разном обличии. Иногда гнев искажает ваши черты, и тогда вы похожи на чудовище. В другой раз ваше лицо прекрасно, а вы сами веселы и беззаботны. Все эти проявления гнева, зависти, любящей доброты, огромного сострадания или великой мудрости происходят не от крови плоти и костей, а от силы вашего сознания. Нам кажется, что всем заправляет наше тело. Попав на крючок телесных наслаждений, идя на поводу у чувственных желаний, мы перестаем обращать должное внимание на ум. Окончается все это тем, что ум превращается в раба нашего тела. И тем не менее это именно ум, а не тело, запирает нас в тюрьму нашего представления о собственном убожестве и никчемности. Фокус заключается в том, что могущественный ум своей властью может проявить все, что угодно». Когда вы в состоянии достоверно созерцать себя прекрасным и привлекательным, ваши самоуничижения и порожденные им представления бесследно исчезают, а вы сами становитесь проявлением одних только присущих вам совершенств. И достичь такого состояния может каждый. На самом деле, как мы скоро увидим, у нас не одно, а несколько тел. Кроме физического тела, существует более тонкое психическое тело. Наше сознание обладает возможностью проявляться в виде сияющего тела, состоящего из синего света, а когда мы поймем природу тонкого тела, то сумеем научиться воздействовать на энергию нашей внутренней нервной системы, а также управлять своим телом из плоти и крови. Когда вы созерцаете себя в виде чакрасамвары, в объятиях ваджраварахи, очень важно на самом деле чувствовать себя божеством, юным красавцем в расцвете физических сил. Некоторым людям кажется, что в практике тантры мы только прикидываемся и едамам, но это не так. Мы не прикидываемся, но реально становимся хирургой. Чем сильнее вы отождествляете себя с едамом, тем больше в него превращаетесь, тем больше страха и неподвластных разуму эмоций устраняете. Мы любим повторять, что нам не нравится понапрасну тратить время, но мы все же теряем его, когда участвуем в игрищах эгоистичного и вечно испуганного «я» отбросишь, наконец самосожаление, породив непоколебимое достоинство Идаа, гордость от пребывания чистым тантрическим божеством. Только не притворяйтесь, что вы Едам. Необходимо обрести в этом глубочайшую внутреннюю уверенность. Если вы почувствуете себя единым целым с хирукой, то преображение обязательно произойдет. Даже в перерывах между медитациями вы с удивлением заметите, что не перестаёте быть хирургой. Необходимо помнить, что все явления по своей природе иллюзорны и недвойственны, а все иллюзии пустотны. Кроме того, важно осознавать, что эти пустотные иллюзии имеют природу блаженства. Сосредоточьтесь! на этом понимании.